Со временем, как Канарис, вынашивая планы государственного переворота, предусматривал устранение Гейдриха и, и Гиммлера, конечно, с переподчинением разведывательных структур СС-армии, то есть себе, после разгрома Франции Адбер очень разросся, имея в штате 3000 офицеров, 13 центров Германии, располагая бесчисленными филиалами на оккупированных территориях, и даже собственным усиленным полком Бранденбург. В динамике разгорающейся войны военная разведка все более набирала силу, становясь могущественнее службы Гейдриха. Руководство Аббера в лице адмирала Канариса и полковника Остера с каждым годом все более откровенно работало на противника или говоря мягко против режима своей страны.